Глава вторая. Вера. Дверь в приемную генерального директора была приоткрыта, но я не решилась туда войти. Оказаться с начальством один на один – это еще хуже, чем в лифте. «Ты еще там?» – шикнула на меня бегущая по холлу Эля. «Немедленно иди и завари чай!» Выдохнув, я сделала над собой усилие и осторожно проскользнула в приемную. Оформленная в строгом классическом стиле, приемная была пронизана незримым присутствием Наташи, любимой помощницы генерального. В своем кабинете Калинин громко разговаривал с кем-то по телефону, и я не стала его отвлекать. Через пару минут я уже нашла все, что было необходимо для чаепития. К встрече в неофициальном стиле Наташа подготовилась с вечера. Чай из розовых лепестков. Кофе, красивый сервиз, печенье двух видов, коричневый сахар. Судя по всему, все было закуплено в соответствии с требованиями Эдуарда Голицкого. Я подняла голову и столкнулась с пронзительным взглядом темно-серых глаз генерального директора. Он стоял в дверях переговорной и с интересом изучал мою персону. «Как приятно встретить вас снова!» – ухмыльнулся он. «Меня прислали, чтобы помочь вам...» «С чаем». Начала я и к своему ужасу запнулась. «Здесь все готово. Надо просто заварить розовый чай». «Прекрасно». Я в смятении взглянула на Калинина. Честно говоря, приемный генерального директора я обходила стороной и не знала, как здесь все устроено, а его личное присутствие окончательно выбило почву у меня из-под ног. «Надеюсь, наша встреча с Голицким быстро закончится». покачал головой босс. «Терпеть не могу своих новоявленных родственников». Мне стало любопытно, от чего он не может их терпеть, но Калинин не соизволил пускаться в объяснение. Вместо этого он подошел к висящему на стене зеркалу, поправил короткие русые волосы и потянулся к галстуку. Пальцы нащупали и медленно расстегнули верхнюю пуговицу светлой рубашки и чуть ослабили галстук. Я невольно сглотнула. «Черт! Что это за директор такой, если от одного движения его руки забываешь, зачем сюда пришла? Он ведь тебя по стенке размажет, Вера! Ты скрыла от него информацию о ребенке! Очнись уже!» Мысленно отругала себя и принялась расставлять на подносе красивый заварочный чайник и чашки. В приемную заглянула Эля. Она сверкала, как новогодняя ель. Свежий маникюр, укладка, новенькое платье. Кажется, сегодня в офисном стиле пришла одна я. Юбка-карандаш цвета кофейных зерен и строгая белоснежная блузка, конечно, подчеркивали цвет моих глаз и волос, но на фоне наряженных коллег я смотрелась, как настоящая офисная мышка. — Еще не подъехал! — заговорщически подмигнула нам она и быстро вышла. «Скажите, Вера, а почему сегодня все так нарядились, как будто у нас новогодний корпоратив?» Будто невзначай поинтересовался Калинин, а серые глаза принялись с интересом изучать пуговицы на моей блузке. «До Нового года еще десять дней!» «Ну так миллионер же приезжает, а он холостой, вот и приоделись!» Удивляясь его неосведомленности, пожала плечами я. «Что, всем так нужен миллионер? А я-то думаю, что со мной не так?» Калинин фыркнул, и в его серых глазах заискрились смешинки. «Не всем, но многим», – включая электрический чайник, подметила я. «То есть, уверенные в себе успешные бизнесмены вас не интересуют, только миллионеры?» «Лично меня интересует работа и ипотечный кредит». Я протянула ему открытый пакет чая с розовыми лепестками. «Как вам аромат?» «Пахнет розами». На миг Максим Викторович оказался слишком близко, и я напряженно затаила дыхание. Запах его туалетной воды, терпкий и стильный, непривычно нервировал, и я поспешила отодвинуться подальше. «Что ж, заварите Галицкому чай из лепестков роз». а я пока пойду скину проект на флешку. Проектор же подключен? Конечно, но я все равно проверю его еще раз. Отлично. Спасибо за помощь, Вера. Максим Викторович одарил меня обворожительной улыбкой и вышел. Я, наконец-то, выдохнула. Не знаю, что там с миллионером Галицким, а от нашего генерального директора точно надо держаться подальше». Когда он нарушает мое личное пространство, я начинаю нервничать. Я подошла к проектору и осмотрела его со всех сторон. Все было в порядке, оставалось лишь нажать кнопку. Не успела я заняться чаем, как на пороге переговорной замаячило досадное недоразумение из жизни генерального директора Калинина, которое было невозможно не упомянуть. А дело было вот в чем. Босс развелся почти год назад. Его жена снова вышла замуж и улетела в Германию, лишив Калинина возможности общаться с родной дочкой. Пятилетнюю Томочку теперь воспитывал новый папа. В офисе поговаривали, что предательство жены и разлука с малышкой сильно выбили босса из колеи, ведь он души не чаял своей маленькой дочке. Во всей ситуации с его бывшей семьей было еще одно большое и неприятное «но». Бывшая жена – которая владела частью компании, решила сделать Максиму Викторовичу нехороший сюрприз и подарила свою долю любимой мамочке. Теперь бывшая теща босса владела частью компании и зорко следила за тем, чтобы к Томочкиному папе не приближалась ни одна женщина. Стоило кому-то взглянуть в сторону Максима Викторовича, как теща тут же превращала жизнь бедняжки в настоящий ад. По рассказам Эли, от ушлой бизнес-тёщи уже успел пострадать весь офис, поэтому на привлекательном боссе сотрудницы компании поставили большой жирный крест. Никто не пойдёт на свидание с Максимом Викторовичем ни за какие ковришки. Ведь страшнее бизнес-тёщи может быть только огнедышащий дракон. За глаза бывшую тёщу босса так и звали не Раиса Николаевной, а Драконшей. Честно говоря, на самом деле бизнес тёщи была не так уж и стара. Если бы я не знала, что она является бывшей тёщей Босса, я подумала бы, что это уверенная в себе молодая женщина. В свои 50 она выглядела на 35, а безупречный гардероб и яркий макияж делали её весьма привлекательной особой. Но всё портили драконовский характер и чрезмерная подозрительность. Все говорили, что работать с Максимом Викторовичем намного проще, чем с его огнедышащей тещей. Только почему-то именно сегодня его обаяние влияло на меня как-то неправильно, отдать себе установку не реагировать никак не получалось, ведь моя личная жизнь оставляла желать лучшего. Да и его, судя по выразительному взгляду, тоже. Хотя какая у него может быть личная жизнь? если его сердце разбито на тысячу осколков после разлуки с дочкой, а огнедышащий дракон теща терроризирует весь офис. Я подняла глаза и чуть не рассыпала дорогущий чай с розовыми лепестками по столу. Бизнес тёща сегодня тоже превратилась в королеву красоты. Яркая помада на губах безупречно, Волосок к волоску, уложенные волосы блонд и великолепное платье-футляр в тон туфлям. Зоркий взгляд на поднос, и драконша вступила в бой. «Верочка! Детка! Вы что, не знаете, как заваривают кашмирский чай?» Она придирчиво заглянула под крышку чайника. «Кашмирский?» Я испуганно сглотнула. «Я думала, наш гость любит чай из розовых лепестков». «Верочка, ну какие лепестки? Эдуард что, жеманная девица?» Он просил сделать для него кашмирский чай. Такой чай готовят из листьев зеленого чая, молока, соли и пищевой соды. Щепотка пищевой соды придает чаю ярко выраженный розовый цвет. Чай обычно украшают небольшим количеством мелко нарезанного миндаля и фисташек. «Соды?» Я захлопала густо накрашенными ресницами. А я думала, нужно всего лишь заварить розовые лепестки. Специально вчера заказала дорогущий чай из лепестков роз через интернет. Поколение интернета! Раздраженно фыркнула Раиса Николаевна. Ничего вам нельзя доверить. Распахнув дверцы шкафчика, она извлекла невесть откуда взявшуюся пачку соды и запасной чайник. Достав из холодильника свежую бутылку молока, драконша принялась колдовать над заварочным чайником. Я завороженно наблюдала за ее действиями. Кипящее молоко, соль, листья зеленого чая. Кажется, запасной чайник уже не отмыть. Да и меня сейчас стошнит. Как можно такое пить? Когда я ездила в Пакистан, там подавали этот чай с сахаром и орехами. — Орехи хоть купили, Вера? — дохнула в мою сторону пламенем драконша. — Купили, наверное? — обомлев от страха под ее немигающим взглядом, затараторила я. — А Эдуард галицкий что, пакистанец? — Вера, ну не глупите! Никакой он не пакистанец! Это обычная блаж. Человеку хочется выделиться, вот он и заказал, чтобы к его приходу был готов розовый чай, а мы теперь из кожи вон лезем, чтобы угодить, ведь инвестор нужен холдингу, как воздух. Мы такой проект разработали, под него свежее финансирование просто необходимо. Я отчаянно кивнула. Создав из странных ингредиентов в чайнике какой-то особый напиток, драконша быстро вышла из переговорной. В коридоре послышались голоса. Видимо, она поймала Максима Викторовича и решила обсудить с ним тактику ведения переговоров. Я осторожно приоткрыла крышку чайника и заглянула внутрь. Молоко порозовело, но попробовать жуткий чай от пакистанских коллег драконши я не решилась. Что ж, раз миллионер любит такой чай, то пусть пьет его сам. «Вера, вы заварили чай из розовых лепестков?» Внезапно вырос за моей спиной Калинин. «Нет, Раиса Николаевна сказала, что нужен кашмирский чай из Пакистана». «Из какого еще Пакистана?» Подозрительно уставился на меня Максим Викторович и тоже открыл крышку заварочного чайника. «Что это?» Поморщился он. «Розовое молоко», — пояснила я. «Что за розовое молоко?» «Вы хотите, чтобы миллионера стошнила? Немедленно заварите обычный чай из розовых лепестков!» «Но Раиса Николаевна сказала...» «Неважно, что сказала Раиса Николаевна!» Устало закатил глаза босс. «Просто заварите новый чай!» Я сочувственно взглянула на него. Представляю, как она его достала. Работать вместе с бывшей тещей... Что может быть хуже?» Недолго думая, я спустилась в кафе на первом этаже и попросила администратора одолжить нам заварочный чайник. Вернувшись в переговорную, я услышала громкие голоса. Максим Викторович вместе с драконшей вносили последние штрихи в проект в его кабинете. «Я не потерплю у себя в офисе самозванцев!» Слышался из-за двери возмущенный голос босса. «Позвольте, какой же Голицкий самозванец?» «Он, между прочим, миллионер!» – парировала Раиса Николаевна. «Да хоть миллиардер! Мне начхать!» «Вы никогда не ценили мою помощь, Максим Викторович! Именно поэтому вы до сих пор не миллионер, как Галецкий!» «Идите вы, знаете, куда!» «Куда? Ну, скажите, куда! Давайте, скажите же!» Они так отчаянно ругались, что я поспешила прикрыть дверь. Что ж, вроде бы все шло по плану. Лично помощница Калинина, Наташа, могла болеть спокойно. Едва я успела заварить второй вид чая, как в приемной появились Максим Викторович и незнакомый мне мужчина, от которого не отставал его помощник. Я на мгновение зависла. Миллионер Галицкий выглядел сногсшибательно. Отточенная в спортивном зале фигура, порочный взгляд глаз – цвета крепкого виски, приглажены назад черные волосы, аккуратно подстриженная по последнему слову моды борода. Лоск и ухоженность ловко скрывали его возраст. Две верхние пуговицы белоснежной рубашки были будто невзначай расстегнуты, что придавало образу обманчивую небрежность, но темно-синие брюки сидели с иголочки. «Ничего не скажешь, настоящий альфа-самец», ловко раздевающий одним взглядом. Глаза цвета крепкого виски остановились на мне, и я осторожно спряталась за спину драконши. Судя по блеску в ее глазах, она вышла на охоту вместе с остальными дамами из нашей компании и не собиралась его никому уступать. «Эдуард, милый, давайте пройдем в переговорную. Там все готово для вашего комфорта. Максим Викторович!» «Проектор настроен?» Подхватив миллионера под руку, ворковала Раиса Николаевна. «Конечно! Все в полном порядке!» Зло фыркнул босс и пропустил гостя вперед. «А вы, Верочка, останьтесь на телефоне в приемной!» Обернувшись ко мне, строго приказала Раиса Николаевна. Кисло кивнув, я устроилась за рабочим столом Наташи и от нечего делать – Принялась гипнотизировать взглядом телефон и факс. В приемную, сияя неземной красотой, заглянула Эля. «Ну что там? Как галицкий Он красавчик!» Присев напротив меня в кресло для посетителей, загавошечески зашептала она. Я ухмыльнулась. «Еще какой! И чай из Пакистана попросил на молоке!» Наблюдая через приоткрытую дверь, как драконша с умилением наливает в кружку миллионера молочный чай, сообщила я. И тут случилось нечто странное. Красивый миллионер отпил два глотка чая и странно изменился в лице. Через мгновение он вылетел из переговорной и просипел «Где у вас служебная комната?». Я поднялась со своего места и быстро распахнула дверь приемной. «Прямо и направо через дверь!» Испуганно подсказывала ему путь. Миллионер быстро покинул переговорную. «Что с ним такое?» Напряженно произнесла, выпрохнувшая следом за галицким Раиса Николаевна. «По-моему, он попробовал чай». Осторожно указала Эля на заварочный чайник и стукнула пальцами с блестящим маникюром по толстому ежедневнику. Из переговорной вышел Максим Викторович. — Вера, зачем вы оставили молочный чай? — сверкнул полным ярости взглядом босс. — Я же попросил его удалить. — Я поставила рядом тот, что с розовыми лепестками. Я испуганно взглянула на Максима Викторовича. Его обаяние как ветром сдуло, и теперь на меня смотрел разъяренный начальник. — Вера! — подчеркивая каждое слово, громко проговорила драконша. «Вам доверили такое простое дело, а вы не смогли справиться!» «Я? А других вер у нас не водится!» — фыркнула она. Взгляд ее зеленых глаз остановился на мне, как будто в один миг пригвоздил к полу, не давая ничего ответить в свое оправдание. Нервно сглотнув, я отступила назад к двери и угодила прямиком в объятие вернувшегося в переговорную миллионера». Он сжал меня в своих крепких руках и порочно ухмыльнулся. Глаза цвета миндаля. Восхитительно! Выдохнул мне в шею Галицкий. — Вы моя спасительница. Сделайте мне чашку другого чая. Макс, вынужден признать, у тебя идеальная секретарша. — Вера, подайте, пожалуйста, договоры. Раздался ледяной голос Максима Викторовича с другой стороны. Я подняла на него взгляд и вздрогнула. Что с ним произошло? В темно-серых глазах плескалось столько холода, что, казалось, он может заморозить всю приемную вместе с бракованным чаем. «Уже несу!» Почувствовав, как вспыхнули румянцем щеки, я кинулась к рабочему столу, на котором аккуратной стопочкой лежали распечатанные документы. «Так, так!» Подписываем бумажки, потом на объект, и приглашаю всех в ресторан. Довольно потирал ухоженные руки миллионер. Сегодня пятница, поэтому отказы не принимаются. И да, Верочка, вас я приглашаю лично. Максим Викторович, ты не против, если этим вечером я украду у тебя красавицу? Я испуганно взглянула на генерального. Мне нельзя на корпоратив. «Меня Ярик в садике будет ждать!» Но Калинин лишь холодно усмехнулся. «Эдуард Гаспарович, я никого возле себя насильно не удерживаю, тем более сотрудниц, которые еще не прошли испытательный срок». Я со страхом взирала на генерального. «Что он сказал?» «Я не прошла испытательный срок?» «Что это значит, черт возьми?» Я ведь подписала контракт на прошлой неделе. Или это такая месть за едва не пролитый кофе и приглашение миллионера? Миллионер Галицкий поставил свою подпись на документах, и его взгляд остановился на пуговицах моей шелковой блузки. В пять часов вечера в моем личном ресторане Доминика, Верочка, ухоженные пальцы скользнули по моей щеке. Всего на миг но от этого мимолетного прикосновения кожа вспыхнула, как от огня. Как он это делает? Я даже отстраниться не успела. Его помощник уже набирал номер в своем навороченном мобильном, чтобы забронировать места в ресторане. «Эдуард Гаспарович, я провожу!» Замурлыкала драконша и снова оттеснила меня, взяв его под руку. «Вера, останьтесь!» Прозвучал за моей спиной Резкий голос Калинина. Вздрогнув, я застыла перед самым выходом. Надежда тихо улизнуть вслед за драконшей тут же померкла. «Да, конечно», – буркнула обреченно. «Позовите Элю, надо привести в порядок переговорную. И еще, сегодня мой личный помощник – это вы. Позвоните Наташе, она расскажет, что надо делать». но у меня нет соответствующей квалификации, попятилась я к двери. Ничего страшного, я подскажу вам, что делать. Взгляд темно-серых глаз остановился на уровне моих губ, и я испуганно сглотнула. Что он задумал?